Глава 9 Сказки. По традиции я завершу эту часть аудиокниги сказками. Они предназначены для более естественного усвоения вами описанных техник. Слушайте их, и вам будет легче применять предложенные инструменты в своей жизни. Фиолетовая бутылочка. Жила-была одна женщина, работящая и ответственная. Все у нее в руках спорилось. И дом в порядке, и работа сделана, и дети накормлены. Только одно давалось ей с трудом — общение с мамой. Мама ее состарилась и стала очень забывчивой и ворчливой. Она могла за утро пять раз спросить одно и то же, забыть, где очки, а потом уверять, что их украли. А еще мама любила давать советы, которых никто не просил. «Оденься потеплее, а то простудишься. Неправильно ты суп варишь, дай-ка покажу, как надо». Она постоянно жаловалась, что раньше жизнь была лучше, дети послушнее, продукты вкуснее, а про здоровье и говорить нечего. И от этих жалоб женщина порой не выдерживала и срывалась. «Мама, ну сколько можно?» И вот однажды женщина вспомнила про доброго волшебника. Он жил за рекой, у леса, в полном одиночестве, и она слышала, что люди иногда обращались к нему со своими проблемами. Женщина подумала, что терять ей нечего, и тоже решила обратиться за помощью. Пришла она к доброму волшебнику, рассказала свою историю и попросила дать лекарство для мамы, чтобы ее характер улучшился. Выслушал волшебник женщину, погладил свою седую бороду, открыл ящик старинного секретера и достал оттуда маленькую фиолетовую бутылочку. «Вот тебе лекарство», — сказал он. «Только вы с мамой должны пить его вместе». По капле каждый вечер. Поблагодарила женщина-волшебника, положила фиолетовую бутылочку к себе в сумочку и пошла домой. Вечером она предложила маме принять лекарство. «Давай попробуем», — говорят, это лекарство силы прибавляет. «Лишь бы не горькое», — поворчала мама. И стали они каждый вечер капать в чай по капле золотистой жидкости из фиолетовой бутылочки и пить вместе, глядя на закат за окном. Сначала женщина ждала, что мама перестанет все забывать, ворчать и жаловаться. Но вместо этого произошло другое. Она заметила, как стало меняться ее отношение к маминым недостаткам. То вдруг она заметит, как трогательно дрожат мамины пальцы, и подумает, а ведь этими руками она меня кормила, когда я была маленькой. То неожиданно почувствует благодарность к маме за то, что она справилась со своей очень-очень непростой жизнью. То, заметив морщинки на ее лице, почувствует, как на глаза наворачиваются слезы И вот однажды, когда женщина мыла посуду, она вдруг подумала А ведь мама почти не изменилась, так же все забывает и ворчит Может, чуть меньше, чем раньше, но не сильно А вот мои реакции на маму И тут она поняла, лекарство, которое они принимали, подействовало на нее саму Оно открыло ее сердце, научило смотреть на мамины недостатки не с раздражением, а с любовью. И как только она это осознала, в эту же секунду перед ее глазами возникло лицо доброго волшебника, который улыбнулся и сказал «Да, лекарство сильнее действует на того, чье сердце способно к изменениям. Все в порядке». Женщина замерла от неожиданности, но в ее груди разлилось необычное спокойствие – Она посмотрела на маму, которая что-то бормотала про холодный чай и прошептала «Да, все в порядке». С тех пор женщина продолжила пить лекарства из фиолетовой бутылочки. Но не для того, чтобы исправить свою маму, а просто чтобы быть рядом и знать. Это время, чтобы любить свою маму, и осталось его не так уж и много. Но почему-то на сердце все равно было светло и тепло. Сказка про кусачих бабочек В одной стране жили удивительные существа, чем-то похожие на обычных человеческих детенышей, но размером чуть больше крупного яблока. Кожа у них была нежно-голубого цвета и очень чувствительная, пальцев по три на каждой руке и по шесть на каждой ноге. А характер у них был чрезвычайно доброжелательный и дружелюбный. Звали этих существ «снурфики», а их страну «снурфляндия», Причем, в отличие от хорошо известных смурфиков, жизнь которых достаточно хорошо освещена в мультфильмах и на руках у которых растет по четыре пальца, про снурфиков довольно долго вообще никто ничего не знал. А еще в Снурфляндии обитали удивительные бабочки невероятных расцветок. Причем ни узор, ни цвета на крыльях бабочек никогда не повторялись. У каждой они были свои собственные. У одних бабочек крылья были ярко-синего цвета, у других персикового, у третьих светло-фиолетового. Каждая бабочка гордилась цветом и узором своих крыльев. Но помимо удивительных узоров, эти бабочки отличались тем, что кусались, причем чрезвычайно больно, до крови. И кусали они как раз с нурфиков, и не куда-нибудь, а прямо в лоб. На месте укуса оставалась глубокая рана, которая заживала довольно медленно, не меньше трех дней. Но при этом надо отметить, каждый снурфик хотел и даже мечтал, чтобы его укусила волшебная бабочка, потому что когда рана заживала, у укушенного снурфика появлялась магическая способность. Правда, она возникала не сразу после заживления раны, а через некоторое время, иногда через месяц, а порой через два или три. Причем заранее предсказать, какая способность появится у укушенного снурфика, было невозможно. Считалось, что поскольку ни одна бабочка не была похожа на другую, то и способности, которые они вызывали у снурфиков тоже оказывались разными. Но эту точку зрения нельзя рассматривать всерьез, потому что абсолютно точно известно а как минимум 11 случаях, когда у укушенных снурфиков появлялась удивительная изобретательность. Еще были минимум 4 снурфика, которые обрели способность светиться в темноте ярко-лимонным светом. Что уж говорить об известных 23 снурфиках, получивших способность летать. Правда, только 9 из них могли летать круглосуточно, а остальные 14 лишь по ночам, но все же. Так вот, существует достоверная информация о том, что у снурфика, которого два года назад укусила ярко-зеленая бабочка с узором в виде треугольников разных размеров, проявилась способность решать проблемы любого ребенка, каким бы маленьким или большим он ни был. Правда, для того, чтобы волшебство сработало, ребенку необходимо три ночи подряд перед сном с закрытыми глазами представлять ярко-зеленую бабочку с узором на крыльях в виде больших и маленьких треугольников, или подумать о ней и произнести заклинание, причем обязательно про себя, а не вслух. Заклинание, правда, оказалось достаточно дурацким. «Снурфик, снурфик, помогурфик». И действует оно не сразу, а постепенно, в течение нескольких недель, а то и месяцев, но проявлялось не позже новогодних праздников. Конечно, такая затянутость немного напрягает, но это еще полбеды. Как оказалось, заклинание абсолютно не распространяется на Австралию, и сколько в Снурфляндии не пытались исправить данный недочет, так ничего и не получилось. Поэтому все оставили как есть. Вот так. Цветок на перекрестке Мышонок Федя всю неделю ждал выходных. Его лучший друг, ежик, впервые пригласил его в гости, и Федя уже представлял, как они будут носиться по лесу, прятаться в колючих кустах и хохотать до упаду. Но в пятницу вечером зазвонил телефон. Это была бабушка. «Федя, я завтра жду тебя, как всегда, в гости», — сказала она. «Я испекла твой любимый пирог с сыром и орешками. Приходи, попьем чайку». Федя аж замер. Он так мечтал пойти в гости к ежику, но и бабушку подводить не хотелось. Она старалась, испекла пирог и ждала его. — Бабушка, — пробормотал Федя, — я не знаю, что делать. Давай я подумаю и позвоню тебе завтра. Ты же сама говорила, что утро вечера мудренее. Бабушка помолчала. Такого поворота событий она не ожидала. А потом, вздохнув, сказала, — ладно, позвони мне завтра утром. Федя лег в постель с тяжелым сердцем. Как быть? А ночью ему приснился сон. Он шел по лесной тропинке. Вокруг пели птицы и вкусно пахло хвоей. Вдруг тропинка разделилась на две. Одна вела к бабушке, другая к ежику. Федя остановился, переступил с лапки на лапку и застыл в растерянности. Но тут перед ним, словно по волшебству из земли, начал расти волшебный цветок. Сначала он был совсем крошечный, потом все выше-выше, пока не раскрыл полностью свои прекрасные лепестки. И тут Феде почему-то захотелось заглянуть в середину цветка. Оказалось, что она светилась каким-то волшебным светом. Мышонку сразу стало спокойно, и он понял, как поступит утром. «Позвонив бабушке, он сказал, — Я тебя очень люблю, и я благодарен, что ты испекла для меня пирог. Но в эти выходные я пойду к ежику». Он впервые пригласил меня, и для меня это очень важно. «А к тебе я приду в четверг. Я расскажу тебе про ежика, а ты мне расскажешь, к кому ты ходила в гости, когда была маленькой. Нам будет о чем поговорить». Бабушка помолчала секунду, а потом ласково произнесла. «Ладно, ладно, вижу, как тебе это важно. Иди к своему ёжику, а в четверг жду тебя». В общем, все сложилось невероятно удачно, но мышонок был уверен, ему помог волшебный цветок, который вырос на развилке тропинок. Поэтому он несколько раз вспомнил про него и мысленно благодарил его от всего сердца.